Суббота, 2 сентября. Запавшие глаза, синюшные губы. В следующие 2 дня после того, как заболела дочь Льюисов, жизнь на Голден-сквер шла своим чередом. Неподалёку, на Сохо-сквер, приветливый священник Генри Уайтхед вышел из комнаты, которую снимал вместе с братом, и отправился на утреннюю прогулку до церкви Святого Луки. На Бэрикс-стрит, где его назначили помощником викария, Уайтхеду было всего 28 лет. Он родился в приморском городке Рамсгит и учился в престижной государственной школе Чатом-Хаус, директором которой работал его отец. Уайтхед стал одним из лучших учеников Чатома, окончив школу с наивысшей отметкой за сочинение по английскому языку, после чего поступил в Линкольнский колледж в Оксфорде. Там он быстро получил репутацию общительного доброго человека, которая сопровождала его всю жизнь. Он стал большим приверженцем интеллектуальной жизни в таверне, очень любил сидеть в кругу друзей за ужином, смакуя трубку, рассказывать истории или дискутировать о политике или обсуждать философию морали до поздней ночи. На вопрос об университетской жизни Уайтхед обычно отвечал, что люди дали ему намного больше хорошего, чем книга. До появления законов, ограничивающих употребление алкоголя, в Лондоне XIX века пиво пили все: мужчины, женщины и даже дети. Это было естественно, ведь люди запивали этим напитком каждый приём пищи. На каждые 5 домов приходилась одна таверна. Окончив Оксфорд Уайтхед решил посвятить жизнь англиканской церкви и через несколько лет был рукоположен в Лондоне. Религиозное призвание, впрочем, никак не уменьшило его любви к лондонским тавернам, и он стал завсегдатаем старых заведений на Флит-стрит: Петуха, Чеширского сыра, Радуги. Уайтхед был либерален в своих политических взглядах, но, как часто отмечали друзья, консервативен в моральном плане. кроме религиозной подготовки, он обладал острым эмпирическим умом и хорошей памятью на детали. Больше того, он был необычно открыт для неортодоксальных идей и имел хороший иммунитет против банальностей общественного мнения. Он часто говорил друзьям, «Знаете что? Если человек в меньшинстве, значит он практически точно прав». В 1851 году викарий церкви Святого Луки предложил Уайтхеду место помощника, сказав, что этот приход для тех, кому больше важно одобрение, а не аплодисменты. В церкви Святого Луки он работал своеобразным миссионером для жителей трущоб на Бэрикс-стрит и быстро добился уважения в беспокойном квартале. Один из современников Уайтхеда Я писал хаотичные виды и звуки на улицах вокруг церкви Святого Луки в тот период. Проходя по Риджен-стрит, невозможно понять, насколько же небольшое расстояние по улицам и переулкам отделяет неведомое малое от неведующего большого. Но если кто-либо рискнёт пройти в неизведанную землю трущоб в Сохо через Биг-стрит или Беррикс-стрит, Он многим поразится и заинтересуется, если, конечно, изучает жизнь лондонской бедноты. Ваш кеп вдруг остановит уличный торговец с тележкой и спросит: "Не едете ли вы к церкви Святого Луки, что на Бэрикс-стрит?" Если вы ответите, что да, именно туда и направляетесь, то вам ответят вежливо, но с характерной для сохо-примотой, что доедете вы туда к концу следующей недели. И вскоре вам придётся признать, что в этом пророчестве есть немалая доля истины. Узкая улочка, сплошь уставлена лотками и тележками торговцев. Продавец мяса для кошек, продавец рыбы, мясник, торговец фруктами и игрушками, старые трепичники, все они толкаются и наперебой предлагают товары. Лучшее мясо, мясо, мясо, купите. Купите. Вот, вот, вот. Телять, говядина, свежая телятина сегодня. Чего изволите? Продано, продано. Рыба за даром. Вишня свежая. Ваша цель церковь Святого Луки на Berwick Street. Вскоре вы увидите тусклый ряд окон, наполовину готических, наполовину вполне обычных. Напротив закрытых на засов ворот стоит человек, потрошащий угрей. Потом вы слышите крик и сразу понимаете, что несчастная тварь, не желающая покориться судьбе, вырвалась из его рук и пытается улизнуть в толпу. В конце августа жарко и влажно, так что запаха в Сохо избежать просто невозможно. Они доносятся из выгребных ям и сточных канав, с фабрик и из печей. А часть запаха вызывается ещё и повсеместным присутствием рогатого скота. Гость из современного мира, перенёсшийся в викторианский Лондон, не удивится, увидев на улицах города многочисленных лошадей и, соответственно, их навоз. Но что его определённо поразит, Так это огромное количество сельскохозяйственных животных в густонаселённых районах вроде Голден Сквер. По городу бродят целые стада. На главном скотоводческом рынке в Смитфилде за 2 дня регулярно продают по 30.000 овец. Мясники из бойни на окраине Сохо на Маршал-стрит в среднем убивают по 5 быков и 7 овец в день. Кровь и грязь с туш стекает в сточные канавы. За неимением нормальных амбаров, жители переоборудуют обычные жилые здания в коровьи дома, запихивая в одну единственную комнату до 25-30 коров. В некоторых случаях коров поднимали на чердак с помощью лебёдки и держали там в темноте до тех пор, пока у них не заканчивалось молоко. Преуспевающий мусорщик в день мог насобирать полное ведро собачьего помёта. которая затем продавал в кожевенную мастерскую. Полное ведро стоило от 8 пенни до шилинга, в зависимости от качества продукта. Нечистые на руку собиратели отколупывали строительный раствор со стен домов и смешивали его с экскрементами для большего веса или лучшей консистенции. Даже домашние питомцы, впрочем, могли заполнить всё имеющееся пространство. Житель верхнего этажа по адресу Silver Street 38 держал в одной комнате 27 собак, а чудовищное должно быть количество собачьих экскрементов выкладывал сушиться под палящим летним солнцем на крыше дома. Работница подёнщица, жившая на той же улице, держала в однокомнатной квартире 17 собак, кошек и кроликов. Не менее тесно жили и люди. Уайтхеду нравилось рассказывать историю о том, как он пришёл в один густонаселённый дом и спросил бедную женщину, как ей удаётся жить в таких условиях. "Ну, сэр", ответила она. "Нам было достаточно нормально, пока не заявился джентльмен посередине". Потом она показала на обведённый мелом круг в центре комнаты, обозначавший место, отведённое этому джентльмену. Прогулка Генри Уайтхеда тем утром наверняка была извилистой и долгой, и он, скорее всего, встретил много знакомых. Остановился у кофейни, облюбованной машинистами, побывал дома у прихожан, пообщался немного с обитателями работного дома Святого Иакова. Там поселили 500 лондонских бедняков, и в обмен они должны были целыми днями тяжело работать. Примечание: Работные дома в том или ином виде существовали не одно столетие, но после принятия в 1834 году закона о бедных их число значительно выросло, равно как и тяжесть наказания, которое в них получали тогдашние нищие. По новому закону угроза помещения в работный дом служила средством запугивания для трудоспособных бедняков. то был принцип, который воплощался в возрождённой проверке работным домом. Помощь предоставлялась только тем беднякам, которых довели до достаточного отчаяния, чтобы те согласились даже на отвратительные условия работного дома. Если в работный дом поступал трудоспособный мужчина, вместе с ним туда попадала и вся его семья. Жизнь в работном доме была настолько ужасной, насколько это возможно. Мужчин, женщин, детей, трудоспособных и инвалидов держали раздельно и кормили самой простой и однообразной пищей, баландой или хлебом с сыром. Все заключённые носили грубую рабочую одежду и спали в общих спальнях. Помывка проходила раз в неделю под наблюдением. Трудоспособных отправляли на самую тяжёлую работу, например, тесать камни или разбирать на волокна старые канаты. Старики и инвалиды целыми днями сидели в гостиных или лазаретах, и их практически никто не навещал. Родителей ограничивали в общении с детьми, давали им примерно час в неделю, днём в воскресенье. Конец примечания. Возможно, он даже заглянул на фабрику братьев Иле, на которой трудились 150 работников, выпуская одно из самых важнейших военных изобретений столетия. капсуль, благодаря которому огнестрельное оружие могло работать в любую погоду. Старые кремниевые зарядные системы отсыревали даже при слабом дождике. Несколько месяцев тому назад началась Крымская война, и бизнес братьев Или процветал. 70 работников пивоварни Лев на Брод-стрит занимались своими делами, попивая солодовый ликёр, входивший в их оклады. Портной, живший над семьёй Люисефов на Брод-стрит 40, он известен под именем мистер Г. тоже работал как ни в чём не бывало. Иногда ему помогала жена. По тротуарам ходили толпы лондонских уличных работников высшего разряда, лудильщики и изготовители. торговцы фруктами и уличные продавцы, предлагавшие буквально что угодно: от пышек и альманахов до табакерок и живых белок. Генри Уайтхед знал многих из них по имени, и его день, наверное, прошёл бы как череда приятных, спокойных бесед на улице и в гостиных. Несомненно, главной темой для разговоров была жара. Температура уже несколько дней подряд держалась выше 32 градусов, а с середины августа не выпало ни капли дождя. Скорее всего, упоминалась бы в разговорах и Крымская война, и назначение нового главы Комитета здравоохранения, которого звали Бенджамин Холл. Он обещал продолжить кампанию по борьбе за санитарию, начатую его предшественником Эдвином Чедвиком, но при этом не выводите из себя столько людей. Горожане как раз дочитали резкую отповедь Дикинса в адрес промышленных кокстаунов на севере страны. Тяжёлые времена, последняя глава которых вышла в журнале Household Words несколько недель ми ранее. И, конечно, нельзя было обойтись без подробностей личной жизни: раннего брака, потерянной работы, ожидания внука. который Уайтхед с готовностью обсуждал. Он на самом деле хорошо знал своих прихожан. Но, как позже не без иронии вспоминал Уайтхед, ни в одном из разговоров, которые он вёл в первые 3 дня той судьбоносной недели, не упоминалась холера. Представьте вид на Брод-стрит тех времён с высоты птичьего полёта, который показывают на ускоренной киносъёмке. По большей части Это будет обычная городская суматоха. Буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, числавные, спесивые и злобные люди стремились своим обычным шумным путём, как выразился Дикенс в конце Крошки Доррит. Но и в этом турбулентном потоке начинают появляться определённые закономерности, словно водовороты в хаотично текущей речке. Улицы заполняются народом, На рассвете начинается эдакий викторианский эквивалент часа пик, который постепенно сходит на нет после заката. Толпы людей заходят на дневные службы в церковь Святого Луки. Вокруг самых популярных уличных торговцев собираются небольшие очереди. Перед домом 40 по Брод-стрит, буквально в нескольких метрах от страдающей малышки Люисов, целый день собираются люди. Каждый раз разные, словно вихри молекул, сливающихся в трубу. Они приходят за водой. Колонка на Брод-стрит уже давно пользовалась репутацией надёжного источника чистой колодезной воды. Насос уходил на 25 футов под поверхность улицы. проходил 10 футов накопившегося мусора и обломков, из-за которых почти весь Лондон искусственно поднялся над уровнем моря, через слой гравия, простиравшийся до самого Гайд-парка, к песку и глине, насыщенным грунтовыми водами. Многие жители Сохо, жившие недалеко от других колонок, одна стояла на Рупер-стрит, другая в Литл-Мальборо. предпочитали пройти несколько сотен метров, чтобы попить свежей воды с Брод-стрит. Она была холоднее, чем вода из других колонок, и на вкус казалась слегка газированной. Благодаря всему этому, вода с Брод-стрит оказалась встроена в сложную паутину местных питьевых привычек. Кофейня вниз по улице заваривала на ней кофе Многие маленькие магазинчики в округе продавали лакомство, которое называли шербетом. Смесь шипучего порошка и воды с Брод-стрит. Пабы на Голден-сквер разбавляли ей крепкие напитки. Даже переехав с Голден-сквер, люди не забывали о колодце на Брод-стрит. Сюзанна Или, муж которой построил капсульную фабрику на Брод-стрит, а вдовив переехала в Хемстед. Но её сыновья регулярно доставляли матери на телеге кувшин полный воды с Брод-стрит. Кроме того, братья Илли постоянно держали на фабрике два больших ведра с колодезной водой, чтобы работники могли попить во время трудового дня. Температура в те августовские дни достигала 30 градусов в тени. Ветра, который мог бы освежить воздух, тоже не было, так что прохладной колодезной воды Тогда, должно быть, хотелось многим. Более 17 тысяч домов Лондона вообще не имели водопровода, полагаясь на загрязненные колодцы. В беднейших районах 70 тысяч домов снабжались водой из колонок, по одной на 20-30 зданий. Из них три раза в неделю по часу в день текла тонкой струйкой вода. Если житель пропускал очередь или вода кончалась, Ему приходилось идти, надеясь на удачу со своим ведром или кувшином к ближайшей колонке. Мы знаем очень много о ежедневных питьевых привычках в районе Голден-сквер в те удушливые дни августа 1854 года. Братья Или отправили матери бутылку воды в понедельник, и позже она поделилась ею с племянницей, зашедшей в гости на неделе. Ещё мы знаем, что молодой человек, навещавший отца фармацевта, выпил стакан воды из колонки с пудингом в ресторане на Wardour Street. Нам известно, что армейский офицер ужинал у друга на Wardour Street и выпил стакан воды с Broad Street. Наконец, портной мистер Г несколько раз посылал жену набрать кувшин воды из колонки, стоявшей прямо рядом с домом. Кроме всего прочего, Мы знаем и о тех счастливцах, которые по тем или иным причинам не пили из колонки на той неделе. Рабочий пивоварни Лев вместе со своим солодовым лекёром пили воду, которую им поставляла популярная компания New River. Супружеская пара, которая обычно посылала к колонке десятилетнюю дочь, несколько дней сидела без свежей воды, потому что девочка простудилась и лежала в постели. Знаменитый орнитолог Джон Гульд, который очень любил воду из колонки, в субботу отказался выпить стаканчик, сказав, что вода отвратительно пахнет. Наконец Томас Льюис, живший буквально в нескольких футах от колонки, никогда из неё не пил. Есть что-то удивительное в том, что мелкие подробности совершенно обычной жизни в ту неделю Вот уже полтора столетия являются достоянием истории. Когда сын фармацевта отправлял в рот ложку сладкого пудинга, он вряд ли представлял, что подробности его обеда будут интересовать хоть одного жителя викторианского Лондона, не говоря уж о людях из 21 века. Если большинство мировых исторических событий, великие военные сражения, политические революции изначально осознаются всеми их участниками как исторические, они действуют зная, что их решения попадут в летописи, а потом ещё десятки или даже сотни лет будут обсуждаться. То и эпидемии создают историю снизу. Они могут изменить мир. Но вот участники этих событий практически всегда самые обычные люди, которые живут привычной для них жизнью и даже не задумываются, что о ней будет известно потомкам. Эпидемии вносят хаос в историю, и, конечно, люди, которых они затрагивают, если и понимают, что живут во времена исторического кризиса, то осознают это обычно слишком поздно, потому что в этот момент обычно уже находятся на смертном одре. Тем не менее, кое-что всегда скрывается от летописи, что-то куда более личное, чем истории о пудингах и солодовом ликёре. Мы не узнаем, каково это было подхватить холеру в этом переполненном страдающем городе, особенно в то время, когда о болезни ещё ничего не знали. У нас есть, на удивление, подробные рассказы А передвижение десятка в людей в эту злощастную неделю в конце лета. Есть графики и таблицы жизни и смертей. Но если мы захотим воссоздать эпидемию изнутри, описать физические и эмоциональные страдания, связанные с нею, исторические записи нам не помогут. Придётся воспользоваться своим воображением. Где-то в среду Портной мистер Г, живший по адресу Брод-стрит 40, скорее всего, почувствовал странное беспокойство, сопровождавшееся расстройством желудка. Сами первоначальные симптомы совершенно неотличимы от лёгкого пищевого отравления, но на эти физические ощущения накладывалось тяжёлое дурное предчувствие. Представьте, что каждый раз, чувствуя небольшое расстройство желудка, Вы осознаёте, что в течение 2 дней вполне возможно умрёте. Не забывайте о том, что рацион питания и санитарные условия того времени, отсутствие холодильников, загрязнённая вода, излишнее употребление пива, крепких напитков и кофе были идеальной средой и для других недугов пищеварительной системы, не только холеры. Представьте, что над вашей головой висит дамоклов меч, и любая боль в желудке или жидкий стул могут стать предвестником неизбежной гибели. Горожанам, конечно, не впервой было жить в страхе, и Лондон не забывал ни о великой чуме, ни о великом пожаре. Но вот конкретно холера для лондонцев стала порождением промышленной революции и глобализации поставок. до 1831 года на британской земле известных случаев холеры не было, хотя сама болезнь очень древняя. В санскритских текстах, написанных около 500 года до нашей эры, описывается смертельная болезнь, которая убивает, вызывая обезвоживание. Гиппократ прописывал в качестве лекарства белые цветы цимерицы. Но почти две тысячи лет болезнь практически не выходила за пределы Индии и Юго-Восточной Азии. Жители Лондона впервые узнали о холере в 1781 году, когда началась эпидемия среди британских солдат, расквартированных в индийском Ганджаме. Заболели более 500 человек. Через два года в британских газетах появились сообщения об ужасной вспышке холеры, убившей более 20 тысяч паломников в Харидваре. В 1817 году холера, по выражению «Таймс», разлетелась с невиданной злобою, поразив Турцию и Персию, Сингапур и Японию и добравшись даже до Америки. Эпидемия стихла лишь в 1820 году. Саму Англию болезнь не затронула, и эксперты того времени, конечно же, выкатили целый парад российских штампов о превосходстве британского образа жизни. Но тогда холера лишь пристреливалась. В 1829 году болезнь начала распространяться по-настоящему. Она пронеслась по Азии, России и даже Соединённым Штатам. Летом 1831 года вспышка холеры случилась на нескольких кораблях, пришвартованных на реке Медовой, в милях в 30 от Лондона. Первый случай на самой британской земле был отмечен в октябре того же года в городке Сандерленд на северо-востоке Англии. Первым англичанином, умершим от холеры на родине, стал Уильям Спроут. 8 февраля 1832 года от холеры скончался первый лондонец – Джон Джеймс. Эпидемия длилась до конца 1833 года, собрав урожай из более чем 20 тысяч жертв в Англии и Уэльсе. После первой вспышки болезнь периодически напоминала о себе каждые несколько лет, отправляя в могилу несколько сотен несчастных и затем снова прячась. Но долгосрочные тенденции настораживали. Эпидемия 1848-1849 годов убила более 50 тысяч англичан и валийцев. Вся эта история наверняка пронеслась перед глазами мистера Г., когда в четверг ему стало хуже. Скорее всего, ночью у него началась рвота, сопровождавшаяся мышечными спазмами и острой болью в животе. В какой-то момент его стала мучить сильнейшая жажда. Но главной частью этого отвратительного процесса было исторжение из кишечника огромного количества воды, как ни странно, не имевшей ни цвета, ни запаха. В ней плавали лишь маленькие белые частички. Клиницисты того времени называли её стулом в виде рисового отвара. Если из вас начинал выходить рисовый отвар, то, скорее всего, жить вам оставалось от силы несколько часов. Мистер Г до ужаса хорошо осознавал, что его ждёт, несмотря на все страдания. Одна из самых характерных черт холеры состоит в том, что больные остаются в полном сознании вплоть до самых последних стадий болезни, отлично осознавая и боль, причиненную болезнью, и скорое приближение смерти. В Times несколькими годами ранее описывали это ужасное состояние в длинной статье о болезни. Механизм жизни вдруг замирает, и с тела несколькими сильнейшими потоками исторгаются его соки. и оно превращается во влажную, мертвую массу. Но разум внутри остается нетронутым и ясным, блестит странным, живым светом в остекленевших глазах, словно дух, в ужасе выглядывающий из трупа. К пятнице, скорее всего, пульс мистера Гэ был уже едва заметен, а на лице проявилась синюшная морщинистая маска. Его состояние было примерно таким же, как у Уильяма Спроута в 1831 году. Сильно сморщенное лицо, запавшие глаза, синюшные губы и кожа нижних конечностей, ногти мертвенно-бледные. Большая часть выше приведенного описания, конечно, до определенной степени лишь догадки, но одно мы знаем точно. В час дня в пятницу – Пока в соседней комнате тихо страдала дочь Льюисов, сердце мистера Г остановилось. Всего через 24 часа после появления первых симптомов холеры. Через несколько часов умерла ещё целая дюжина жителей Сохо. Холера, древнейшая болезнь, которая уносила миллионы жизней. Считается, что она возникла в бассейне рек Ганга и Брахмапутры в Индии. Сочетание жаркого климата, с обилием осадков, высокой плотностью населения, интенсивным загрязнением водоёмов фекалиями, использование грязной воды для питья и бытовых нужд способствовало быстрому распространению болезни в этом регионе. Медицинского отчёта, конечно, не существует, но оглядываясь назад с высоты полутора сотен лет научных исследований, Мы можем в точности описать события на клеточном уровне, которые превратили мистера Г из здорового нормально функционирующего человека в сморщенный синюшный труп буквально за несколько дней. Холера вызывается бактериями, микроскопическими организмами, состоящими из одной единственной клетки, которая содержит ДНК. У бактерий нет органелл и клеточных ядер, свойственных эукариотам, растениям и животным. Но, тем не менее, они обладают более сложным строением, чем вирусы. Последние, по сути, представляют собой голые нити генетического кода, не способные к выживанию без организмов носителей, которые можно заразить. С точки зрения количества, бактерии — это без вариантов самые успешные организмы на планете. На одном квадратном сантиметре вашей кожи живёт около 100.000 отдельных бактериальных клеток. В ведре почвы их миллиарды и миллиарды. Некоторые эксперты считают, что несмотря на миниатюрные размеры, их длина составляет около миллионной доли метра. Царство бактерий является самой многочисленной формой жизни с точки зрения биомассы. Впрочем, количество Не самая впечатляющая черта бактерий, куда больше изумляет разнообразие их образов жизни. Все организмы, базирующиеся на сложных эукариотических клетках, растения, животные, грибы живут за счёт одной из двух основных метаболических стратегий: фотосинтеза или аэробного дыхания. Многоклеточная жизнь тоже отличается потрясающим разнообразием. от синего кита до чёрной вдовы и гигантской секвойи. Но в её основе всё равно лежат всего два фундаментальных способа выживания: дыхание воздухом и захват солнечного света. Бактерии с другой стороны могут жить в самых разнообразных условиях. Одни питаются азотом прямо из воздуха, другие добывают энергию из серы. Третьи процветают в кипящей воде, над глубоководными вулканами. Четвёртые миллионы живут в человеческом кишечнике, как, например, Escherichia coli. Именно благодаря бактериям в атмосфере Земли начал скапливаться кислород, за несколько миллиардов лет достигший концентрации пригодной для дыхания, за исключением нескольких необычных веществ, в том числе змеиного яда. Бактерии могут перерабатывать практически любые органические молекулы, так что они одновременно являются и важнейшими поставщиками энергии для планеты, и главными переработчиками отходов. Примечание. Луи Пастер, который доказал микробное происхождение таких убийственных заболеваний, как ящур, чума и серая гниль, с самого начала задал тон для взаимоотношений В контексте столкновения между интеллектом и бактериями медицина служила полем битвы. Бактерии считались семенами болезней, которые нужно уничтожить. Лишь сейчас мы начали осознавать, что бактерии нормальная и важная часть среды человеческого тела, а здравоохранение заключается в первую очередь не в уничтожении микроорганизмов, а в восстановлении правильных микробных популяций. Конец примечания. Как выразился Стивен Джей Голд в книге Полный дом, вы можете, конечно, писать об эпохе динозавров или эпохе людей и издавать о них замечательные книги. Но на самом деле, на нашей планете ещё со времён первичного бульона длится одна сплошная эпоха бактерий. А всё остальное просто побочные эффекты. Бактерия, вызывающая холеру, носит научное название Vibrio cholerae. Если посмотреть на неё через электронный микроскоп, то бактерия чем-то напомнит плавучий орешек арахиса изогнутая палочка с тонким вращающимся хвостиком, жгутиком, который приводит организм в движение. Механизм чем-то напоминает внешний лодочный мотор. Одиночный холерный вибрион для человека безвреден. В зависимости от кислотности в вашем желудке, для того, чтобы заболеть холерой, нужно, чтобы в ваш организм попало от 1 до 100 миллионов микроорганизмов. Поскольку нашему уму довольно трудно понять масштабы микрокосма бактериальной жизни, 100 миллионов на первый взгляд кажутся количеством, которое случайно проглотить невозможно. Но чтобы человеческий глаз мог хотя бы заметить присутствие бактерий в воде, их концентрация должна быть не менее 10 миллионов на миллилитр. 1 миллилитр это примерно 0,4% или 4 тысячные части стакана. В совершенно прозрачном с виду стакане воды может легко содержаться до 200 миллионов вибрио холеры. Примечание: Большая часть информации о размере, видимости и скорости размножения холерного вибриона позаимствована из интервью Джона Микаланаса из Гарвардского университета. Центры по контролю и профилактике заболеваний США дают отличное описание холеры на своём сайте. Конец примечания. Чтобы эти бактерии представляли для вас угрозу, вы должны употребить их внутрь. Простой физический контакт болезни не вызывает. Холерному вибриону нужно проникнуть в ваш тонкий кишечник. И если ему это удаётся, он запускает атаку сразу с двух направлений. Сначала белки, известные как токсин-корегулируемые пили (ТЦП), помогают бактериям невероятно быстро размножаться. И они создают плотные биоплёнки толщиной в сотни слоёв, покрывая стенки кишечника. В процессе бурного роста популяции бактерии впрыскивают в стенки кишечника токсин. Холерный токсин в конечном итоге мешает кишечнику выполнять одну из главных его метаболических ролей поддержку водного баланса в организме. Стенки тонкого кишечника выстланы двумя типами клеток: Одни впитывают воду и передают её остальному организму. Другие выделяют воду, которая в конечном итоге выходит из организма вместе с экскрементами. В здоровом организме, получающем воду в нормальном объёме, тонкий кишечник впитывает больше воды, чем выделяет. Но вторжение вибрио холеры переворачивает ситуацию с ног на голову. Холерный токсин заставляет клетки с огромной скоростью выделять воду. В самых тяжёлых случаях люди теряли до 30% веса буквально за несколько часов. Кто-то считает, что само название холера происходит от греческого слова, означающего водосточная труба. Оно напоминает о потоках воды, извергающихся из неё после сильного дождя. В выделяющейся жидкости содержатся фрагменты эпителия тонкой кишки, те самые белые частички, из-за которых стул напоминает рисовый отвар, а также огромное количество холерных вибрионов. При холере организм может выделить до 20 литров жидкости, причем в каждом ее миллилитре будет содержаться до 100 миллионов вибрионов. Иными словами, если случайно проглотить миллион вибрио холеры, через 3-4 дня в вашем организме их может появиться целый триллион. Бактерия по сути превращает человеческое тело в фабрику, увеличивающую её численность в миллион раз. А если фабрика через несколько дней умрёт, ну и что с того? Обычно поблизости найдётся кто-нибудь другой для колонизации. Бактерии возникли на планете около 4 миллиардов лет назад и были первыми живыми существами, населившими Землю. Ученые насчитывают в мире более миллиона видов бактерий, хотя к настоящему моменту описаны и изучены только около 10 тысяч из них. Реальную причину смерти при холере определить довольно трудно. Человеческое тело настолько сильно зависит от воды, что при потере такого количества жидкости за короткое время отказывают почти все основные системы организма. Смерть от обезвоживания в каком-то смысле можно назвать преступлением против самого происхождения жизни на Земле. Наши предки появились в океанах юнной планеты. Некоторые организмы, конечно, смогли адаптироваться к жизни на Земле, но наши тела всё равно сохранили генетическую память о водном происхождении. Оплодотворение у всех животных происходит с помощью той или иной формы воды. Эмбрионы плавают в матке. В человеческой крови концентрация солей почти такая же, как в морской воде. Те виды животных, которые полностью адаптировались к воде, провернули хитрый трюк: забрали свою прежнюю среду с собой, пишет эволюционный биолог Лин Маргулис. На самом деле ни одно животное так по-настоящему и не покинуло водного микрокосма. Неважно, насколько высоко и сухо на вершине горы, неважно, насколько далеко от моря и современен ваш дом. Наш пот и слёзы мало отличаются по составу от морской воды. Первое значительное последствие серьёзного обезвоживания уменьшение объёма крови, циркулирующей в организме. Кровь Становится всё гуще, лишаясь воды. Из-за этого сердце начинает биться быстрее, чтобы поддерживать артериальное давление и сохранять функциональность самых важных органов почек и мозга. Органы вторичной важности, например, желчный пузырь и селезёнка, начинают постепенно отключаться. Кровеносные сосуды в конечностях сокращаются, вызывая постоянное покалывание. Поскольку мозг на ранних этапах по-прежнему получает достаточно крови, больной холерой полностью осознаёт, что на его организм напали холерные вибрионы. В конце концов, сердцу уже не удаётся поддерживать нормальное давление, и начинается гипотония. Сердце лихорадочно колотится. Почки пытаются сохранить как можно больше жидкости. Разум начинает затуманиваться. Некоторые больные чувствуют головокружение или даже теряют сознание. Продолжается ужасный стул в виде рисового отвара. К этому моменту, в первые 24 часа, больной уже вполне возможно теряет больше 10% веса. Когда почки наконец отказывают, в кровеносной системе в миниатюрном масштабе воссоздаётся кризис уборки отходов. из-за которого холера процветала в столь многих больших городах. Продукты жизнедеятельности накапливаются в крови, и возникает состояние, называемое уремией, мочекровием. Больной теряет сознание или даже впадает в кому. Жизненно важные органы начинают отключаться, и через несколько часов жертва умирает. Но повсюду вокруг него В мокрых простынях, в ведрах рисового отвара возле постели, в выгребных ямах и канализации уже возникла новая жизнь. Триллионы бактерий, терпеливо ждущих нового носителя. Мы иногда говорим о том, что организмы желают определенных условий, хотя на самом деле эти организмы не обладают самосознанием и не имеют чувства и желаний в человеческом понимании слова. желание в данном случае вопрос цели, а не средств. Организм хочет жить в определённой среде, потому что она помогает ему размножаться эффективнее, чем в других средах. Артемия желает жить в солёной воде. Термит желает жить в гниющем дереве. Поместить организм в желаемую среду, и его численность возрастёт. Уберите его из желаемой среды, и численность уменьшится. С этой точки зрения, бактерия вибрио холеры больше всего на свете желает, чтобы люди жили в такой среде, чтобы им приходилось постоянно есть экскременты друг друга. Вибрио холеры не передаётся воздушно-капельным путём и даже через большинство телесных жидкостей. Главный метод передачи практически всегда одинаков. Больной исторгает из себя бактерии во время тяжёлого приступа диареи, самой характерной черты болезни, а здоровый человек каким-то образом проглатывает эти бактерии, обычно выпивая заражённую воду. Если холерный вибрион поместить в обстановку, где поедание экскрементов обычное дело, он будет процветать, угоняя один кишечник за другим для производства новых бактерий. На протяжении почти всей истории Homo sapiens из-за этой зависимости от поедания экскрементов холерным бактериям не удавалось эффективно размножаться. С самого зарождения цивилизации человеческая культура развивалась самыми разнообразными способами. Но вот употребление в пищу человеческих экскрементов так и осталось практически универсальным табу. Так что не имея идеальных условий, в которых один человек ест отходы жизнедеятельности другого, холера не высовывалась дальше солоноватых вод дельты Ганга, выживая в основном за счёт планктона. С практической точки зрения, заразиться холерой при физическом контакте с больным всё же можно, но вероятность весьма мала. Если вы, например, потрогали испачканное постельное бельё, Невидимый отряд вибрио холеры может собраться у вас на кончиках пальцев, и если вы потом не помоете руки, они попадут к вам в рот во время обеда и вскоре начнут смертоносное размножение в тонком кишечнике. С точки зрения холеры, впрочем, это довольно неэффективный способ размножения. Лишь очень немногие люди прикасаются к чужим свежим экскрементам, особенно если они принадлежат тяжело больному. И даже если нескольким удачливым бактериям в самом деле удастся прилепиться к кончику пальца, нет никакой гарантии, что они проживут достаточно долго, чтобы добраться до тонкого кишечника. В течение тысяч лет холера в основном сдерживалась двумя этими факторами. Во-первых, Люди не склонны сознательно употреблять в пищу чужие экскременты, а во-вторых, даже в тех редких случаях, когда отходы жизнедеятельности всё-таки попадают в организм, цикл затем вряд ли повторяется, так что бактериям не удаётся добраться до критической точки, после которой распространение среди популяции резко ускоряется. В этом они уступают возбудителям таких заболеваний, как грипп или оспа. Но затем, после долгой и упорной борьбы за выживание, вибрио-холеры, наконец, повезло. Люди начали собираться в городах. Плотность населения возросла. 50 человек ютились в четырехэтажном доме. Больше ста тысяч на одном квадратном километре. Улицы утопали в человеческих экскрементах. Города все теснее связывались между собой, морскими путями великих империй и компаний того времени. Когда принц Альберт впервые объявил о Всемирной выставке, в его речи прозвучали в том числе такие утопические слова: "Мы живём во времена самого чудесного преображения, которое быстро приближает великую эпоху, вершину всей истории, эпоху единства всего человечества". Примечание: Всемирная выставка, конечно, более знаменита, чем эпидемия на Брод-стрит, но в определённом странном смысле символическая значимость этих событий вполне сравнима, пусть они и имеют противоположный знак. Всемирная выставка ознаменовала собой появление по-настоящему глобальной культуры со всем её подразумеваемым динамизмом и разнообразием, а эпидемия на Брод-стрит появление культуры мегаполисов со всеми её возможностями и опасностями. XX век в конечном итоге стал историей всё более крупных городов, всё теснее связывавшихся между собой. И Всемирная выставка, и эпидемия на Брод-стрит в определённом смысле помогли притворить эту историю в реальность. Конец примечания. Человечество в самом деле становилось всё более единым, но вот результаты зачастую были далеки от чудесных. Санитарные условия в Дели могли непосредственно влиять на санитарию в Лондоне и Париже. Объединялось не только человечество, но и его кишечная микрофлора. В огромных новых мегаполисах, объединённых глобальными торговыми сетями, Условия становились всё более антисанитарными, и в питьевую воду попадали нечистоты. Проглатывание небольших частичек экскрементов из-за аномалии превратилось практически в неотъемлемую часть жизни. Отличная новость для холерного вибриона. Загрязнение питьевой воды в густонаселённых городах повлияло не только на количество вибриохолеры, проживающих в тонком кишечнике людей, повысилась ещё и смертоносность бактерий. Это эволюционный принцип, который уже давно наблюдается в популяциях болезнетворных микробов. Бактерии и вирусы эволюционируют намного быстрее, чем люди, по нескольким причинам. Во-первых, жизненный цикл бактерий невероятно быстр. Одна бактерия может дать миллион потомков буквально за несколько часов. Каждое новое поколение дает новую возможность для генетических инноваций, либо путем новых сочетаний существующих генов, либо с помощью случайных мутаций. Человеческий геном меняется на несколько порядков медленнее. Нам сначала приходится пройти долгий 15-летний процесс созревания, прежде чем хотя бы задуматься о передаче генов новому поколению. Количество бактерий в человеческом теле – превышает общее число клеток тела в 10 раз и составляет приблизительно 10 триллионов. Масса всех бактерий организма человека больше 200 г. У бактерий в арсенале есть и ещё одно оружие. Они не ограничиваются передачей генов только контролируемым линейным образом, как многоклеточные организмы. У микробов, по сути, происходит всеобщий свалный грех. Случайная последовательность ДНК может перебраться в соседнюю бактериальную клетку и тут же начать выполнять какую-нибудь важнейшую новую функцию. Мы настолько привычны к вертикальной передаче ДНК от родителя к ребёнку, что сама идея заимствования небольших кусочков генетического кода кажется смехотворной. Но это мы просто смотрим с нашей эукариотической колокольни. В невидимом царстве вирусов и бактерий гены перемещаются куда более неразборчивым образом, создавая, конечно, множество катастрофических новых сочетаний, но при этом и куда быстрее распространяя новые эволюционные стратегии. Как писал Лин Маргулис, все бактерии мира по сути имеют доступ к единому генетическому пулу и, соответственно, адаптивным механизмам всего царства бактерий. Скорость рекомбинации превосходит таковую у мутаций. Эукариотам для изменения планетарного масштаба может понадобиться миллион лет, а бактерии могут добиться того же за несколько лет. Выходит, что бактерии, вроде вибрио холеры, изначально способны быстро развивать в себе новые характеристики, реагируя на изменения в окружающей среде. особенно на такие, в которых им становится легче размножаться. В нормальных условиях холерному вибриону приходится иметь дело со сложным анализом выгод и затрат. Особенно смертоносный штамм может буквально за несколько часов создать миллиарды копий себя. Но после успешного размножения человеческий организм, благодаря которому оно стало возможно, быстро умирает. Если эти миллиарды копий не смогут быстро перебраться в другой кишечник, весь процесс пойдет на смарку. Гены повышенной смертоносности не дадут новых копий себя. В среде, где риск заражения низок, менее интенсивная атака на человека-носителя будет лучшей стратегией размножаться не так быстро, чтобы человек успел прожить подольше и распространить больше бактериальных клеток в надежде, что хотя бы некоторые из них попадут в другой кишечник, и тогда процесс начнётся сначала. А вот в густонаселённых городах с загрязнённой водой дилемма для холерного вибриона исчезает. У него больше нет причин не размножаться как можно более агрессивно и, соответственно, как можно быстрее убивать носителей. потому что вполне вероятно, что выделения нынешнего носителя быстро попадут в кишечник к новой жертве. Бактерия может вложить всю свою энергию в увеличение объёма потомства, позабыв о сроки жизни. Не стоит и говорить, конечно, что бактерии не обдумывают никаких стратегий сознательно. Она развивается сама по себе, когда меняются штаммы в популяции вибриохолеры. В среде с малой вероятностью заражения смертоносные штаммы вымирают, и в популяции доминируют более мягкие. А вот в среде, способствующей заражению, смертоносные штаммы быстро вытесняют менее опасные. Ни одна отдельная бактерия ничего не знает об анализе выгод и затрат, но благодаря поразительной способности к адаптации они проводят этот анализ в группе. Каждая жизнь и смерть служат своеобразным голосом на определённом микробном собрании. Бактерии не обладают сознанием, но вместе с тем демонстрируют своеобразный групповой интеллект. К тому же даже у человеческого сознания есть свои границы. Оно отлично осознаёт масштабы человеческого существования, но вот в других отношениях человек может быть столь же невежественен, сколь и бактерии. Когда жители Лондона и других больших городов впервые стали собираться в таком огромном количестве, когда начали строить сложные механизмы для хранения и удаления отходов жизнедеятельности и добывать питьевую воду из рек, они вполне осознавали свои действия, и за этими действиями стояла четкая стратегия. Но они ничего не знали о том, Как эти решения повлияют на микробов? Не только сделают их более многочисленными, но и преобразят их генетический код. Лондонец, наслаждавшийся новым унитазом или дорогой частной водопроводной линией от Саут-Уоркской водной компании, не только делал свою личную жизнь более удобной и роскошной, своими действиями сам того не желая он перестраивал ДНК вибрио холеры превращая его в более эффективного убийцу трагическая ирония холеры состоит в том что у этой болезни есть поразительно логичный и не требующий сложных технологий способ лечения больные холерой которым дают воду и электролиты внутривенным и оральным путём выживают во всех случаях вплоть до того, что в многочисленных исследованиях добровольцам специально вводят возбудители заболевания, чтобы изучить её свойства. Учёные знают, что регидратация превратит холеру всего лишь в очень неприятный и очень долгий приступ поноса. Вы должно быть подумали, что довода лечения додумались ещё в те времена. В конце концов из больных выходило огромное количество воды. Если вы хотите вылечить пациента, нелогично ли будет начать с восстановления хотя бы части утраченной жидкости? И в самом деле, британский врач Томас Латт обнаружил этот способ лечения ещё в 1832 году, через несколько месяцев после первой эпидемии. Он стал вводить больным солёную воду в вены. Подход Латта отличался от современных методов лечения только количественно для полного восстановления необходимы целые литры воды врач Уильям Стивенс во время эпидемии холеры в 1832 году поил пациентов в тюрьме Лондона солёной жидкостью число скончавшихся от болезни составило 4% от всех заболевших что было неплохим результатом но его опыты были подвергнуты критике В научных кругах Стивенса обозвали шарлатаном. В отличие от свинины и сельди, Йорни Чалдин из его противников засолка больных не слишком способствует продлению срока их жизни. К огромному сожалению, догадка Латты оказалась погребена под массой лекарств от холеры, которые появились в последующие десятилетия. Несмотря на все технологические достижения промышленной революции, медицину в викторианской эпохе трудно было назвать триумфом научного метода. Читая газеты и медицинские журналы того времени, в первую очередь обращаешь внимание не только на разнообразие предлагаемых средств, но и на то, какие разные люди участвовали в дискуссиях: хирурги, медсёстры, шарлатаны с патентованными средствами. Эксперты по здравоохранению, диванные химики, и все они писали письма в Times и Globe, и даже выкупали там рекламные места с новостями о надёжном лекарстве, которое им удалось создать. Эти бесконечные новости появились на странном историческом пересечении, которое мы по большей части уже переросли, в период, когда уже появились средства массовой информации, Но ещё не было специализированной медицинской науки. Обычные люди передавали народные средства и домашние диагнозы из поколения в поколение. Но до появления газет единственным средством этой передачи оставались устные инструкции. А вот разделение труда в медицине, которое мы сейчас воспринимаем как должное, Учёные анализируют болезни и потенциальные лекарства, а врачи прописывают их, опираясь на лучшие результаты исследований. В викторианскую эпоху медицина находилась в зачаточном состоянии. Медицинское сообщество, конечно, уже существовало. Его главным печатным органом служил журнал The Lancet. Но его авторитет нельзя было назвать непререкаемым. Вам не требовалось университетское образование, чтобы поделиться со всем миром своим лекарством от ревматизма или рака щитовидной железы. По большей части это означало, что газеты того времени были полны обещаний, иногда комичных и почти всегда бесполезных, лёгкого излечения болезней, которые оказывались куда более тяжёлыми, чем считали шарлатаны. Но в то же время Эта анархическая система давала настоящим визионерам дорогу в обход истеблишмента, особенно когда этот самый истеблишмент притворялся, что ничего не происходит. У обилия шарлатанских средств был и ещё один побочный эффект. Благодаря нему возникла вся рекламная риторика, а также бизнес-модель журналов и газет, которые продержались больше века. К концу XIX века производители патентованных средств были главными рекламодателями в газетах. И, как отмечает историк Том Стендидж, они стали одними из первых, кто понял всю важность торговых марок и рекламы, слоганов и логотипов. Поскольку сами лекарства обычно были очень дёшевы в приготовлении, казалось вполне логичным потратить больше денег на маркетинг. Примечание. Эликсир жизни, продаваемый доктором Киддом, например, якобы исцелял все известные недуги. Хромы отбрасывали костыли и начинали ходить после двух-трёх порций лекарства. Ревматизм, невралгия, болезни желудка, сердца, печени, почек, крови и кожи исчезают словно по волшебству. Газеты, печатавшие подобную рекламу, Не задавали никаких вопросов. Они лишь радовались доходам от рекламы, благодаря которым печатная пресса пережила бурный рост. Производители масла Святова и Акава, которое, как обещали, лечило больные мышцы, в 1881 году потратили на рекламу 500.000 долларов, а некоторые рекламодатели к 1895 году уже имели бюджеты больше миллиона долларов. Конец примечания. Говорит, что сейчас мы живём в обществе, где образ ценится больше сути, где наши желания постоянно подогреваются иллюзорным топливом маркетинговых посланий, уже стало избитой истиной. Но если говорить серьёзно, это общество родилось благодаря причудливым объявлениям в колонках викторианских газет. обещавшим, что одна бутылочка на удивление недорогого эликсира излечит чуть ли не все болезни. Не стоит удивляться, что индустрия патентованных средств с большой охотой стала предлагать лекарство от самой грозной болезни XIX века. Наивный читатель объявлений в Лондонской Times за август 1854 года, скорее всего, предположил бы, что холера Скорее изведут полностью, учитывая сколько уже от неё изобрели лекарств: лихорадка и холера. Воздух в комнате, где лежит больной, должен быть очищен с помощью антимифитической жидкости Сандерса. Это мощное дезинфицирующее средство мгновенно уничтожает плохие запахи и наполняет воздух свежим ароматом. Дж. Сандерс, парфюмер. Oxford Street 316 W, площадь Regent. Продаётся у всех аптекарей и парфюмеров. Стоимость 1 шиллинг. Сейчас, конечно, реклама патентованных средств кажется нам смехотворной, но даже она провоцировала гневные письма, авторы которых жаловались, насколько это несправедливо держать дорогие лекарства вне доступа низших классов. Сэр Я недавно прочитал несколько писем в вашем влиятельном журнале, посвящённых весьма обсуждаемой ныне теме огромной стоимости касторового масла, которым торгуют аптекари. Один житель нашего города, набравшись смелости, объявил посредством плакатов, развешанных на стенах, что готов продавать лучшее касторовое масло холодного отжима по одному пенни за унцию. И я надеюсь, что его примеру последуют все. В самом деле, сэр, если уж сам аптекарь достаточно честен, чтобы объявить всему миру, что может позволить себе продавать этот товар по одному пенни за унцию вместо трёх пенсов и всё равно при этом получать достаточный доход, как после этого можно сомневаться, что представители этого ремесла много лет пожинали огромные барыши? продавая касторовое масло бедникам по таким ценам. В этих словах мы видим зарождение другого современного чувства возмущения, которое сейчас направлено на глобальные фармацевтические компании, необоснованно завышающие цены. Но большая фарма, по крайней мере, в большинстве случаев продаёт лекарства, которые реально действуют. Трудно сказать, что было бы хуже. продавать касторовое масло с такой накруткой или же раздавать его бесплатно в качестве акта благотворительности. Завышенная цена, по крайней мере, не давала людям широко использовать это гадкое средство. Ступенькой выше откровенного шарлатанства стояли письма в Times, часто написанные уважаемыми медиками. Они предлагали свои лекарства или оспаривали эффективность чужих, не преследуя настолько очевидных коммерческих целей. В конце лета 1854 года главный врач городской полиции Чайлдс отправил в Times описание своего гарантированно действующего средства от самого характерного симптома холеры диареи. Вот его письмо, датированное 18 августа. Будете ли вы так добры, что предоставите мне место в ваших колонках, не только для того, чтобы повторить написанное мною об эфире и лаудануме, но и объяснить, как, по моему мнению, эти лекарства работают, попав в желудок. Если требуются какие-либо ещё утвердительные доказательства его эффективности, Предлагаю любому, кто скептически относится к его достоинству, посетить любой полицейский участок в Лондоне, где хранятся запасы этих средств, и узнать, с каким огромным уважением к нему относятся служители закона. Вам требуются лекарства, которые действуют немедленно, не требуя медленного и в данных случаях ненадежного процесса переваривания. Если свойства опиума ценны, и их признают таковыми все авторитетные источники, то чем скорее эти свойства будут использованы на благо общества, тем лучше. В заключении, сэр, прошу заметить, что, сообщая об этих лекарствах вашим многочисленным читателям, я, будучи должностным лицом, всего лишь исполняю общественный долг. Если говорить формально, то заключительные серьёзные фразы типичны для этого жанра. И для современных читателей эта серьёзность, особенно учитывая какое именно лекарство здесь предлагается, выглядит весьма комично. Одно из высших полицейских должностных лиц пишет в ежедневную газету, по сути, предлагая читателям лечить расстройства желудка инъекциями героина. А если читателю не поверят, то они должны прийти в ближайший полицейский участок, где сами полицейские расскажут им, как высоко ценят это лекарство. Да, это вам не война с наркотиками. Хотя, если честно, определённый медицинский смысл рекомендация имеет. Запор один из побочных эффектов употребления опиоидов, проявляющихся практически всегда. Лекарство от холеры Были темой живых обсуждений в газетах того времени, поводом для бесконечных дебатов. Один доктор медицины во вторник писал о достоинствах своего режима лечения льняного масла и горячих компрессов, а в четверг другой врач приводил целый список пациентов, умерших именно после такого лечения. С 1840-х годов в Великобритании опиум считался лекарственным средством. И по некоторым данным, 5% населения регулярно употребляли его. Первый закон, ограничивающий приём наркотиков, был принят в 1868 году. Было запрещено употребление опиума без назначения врача. Сэр, ободрённый положительными результатами от применения касторового масла при холере, о которых сообщил доктор Джонсон, Я решил проверить эту практику на собственном опыте и с прискорбием сообщаю о полном провале. Сэр, позвольте мне вас звать к разуму ваших городских читателей, чтобы письмо одного из ваших корреспондентов не заставило их поверить, что дым хоть в малейшей степени является профилактическим средством от холеры или может каким-либо образом повлиять на течение эпидемической болезни. Постоянные перепалки медицинских авторитетов в прессе в конце концов дошли до уровня самопародии. В неделю, когда началась эпидемия на Брод-стрит, в журнале Панч вышла весьма едкая редакторская колонка под названием "Кому решать, когда врачи спорят?". Иной раз тошнота берёт, когда видишь, в каком количестве письма от врачей заполонили колонки газет. Похоже, нужно будет в конце концов организовать процесс против прессы как нарушителей общественного порядка, если отвратительные и оскорбительные материи будут и дальше в таком количестве каждодневно циркулировать у нас под носом, когда мы садимся завтракать, нанося сильнейший вред здоровью, терпению и нервам читателей. Если бы врачи, которые пишут в газеты, нашли согласие в своих предписаниях по борьбе с холерой, Широкая публика, возможно, поблагодарила бы их за потраченное время и силы. Но когда надёжнейшее средство одного человека превращается в смертельный яд для другого, а наилучшие сегодняшние лекарства на завтра называют главным убийцей, мы с большой озадаченностью и тревогой следим за противоречивыми указаниями врачей, не зная, стоит ли им верить. Среди обычных врачей по поводу лечения холеры было примерно столько же разных мнений, сколько среди торговцев патентованными средствами или авторов писем в газеты. Иногда холеру лечили пиявками, обосновывая это теорией влаг. Если у пациента что-то не в порядке внутри, это нужно удалить. Соответственно, Если у больного холерой необычно густая кровь из-за обезвоживания, от этой крови его нужно избавить. Вопреки совету Чайльса, многие врачи прописывали слабительные для лечения болезни, которые и без того выводило жидкость из организма со смертельной опасной скоростью. Широко применялись касторовое масло и ревень. Кроме того, медики рекомендовали для лечения бренди. Несмотря на известный обезвоживающий эффект, нельзя, конечно, сказать, что в данном случае лекарство было хуже болезни, но многие предлагаемые средства лишь усугубляли физиологический кризис, вызвавшийся холерой. Неногие положительные изменения, если они и были, объяснялись в основном эффектом плацебо. И, конечно же, за всей этой пёстрой смесью домашних средств, коммерческих эликсиров и псевдонаучных предписаний никто не дал совета, который по-настоящему мог помочь пациентам. Больше пейте. Утром в пятницу растущее чувство ужаса пока ещё не покинуло пределов района Голден Сквер. Жара наконец-то спала. И остальной город наслаждался прохладной ясной погодой. Никто не мог знать, что прямо рядом с ними умирают первые жертвы страшной эпидемии. Единственная статья о холере в тот день вышла в Morning Chronicle и была оптимистичной. Она была посвящена снижению заболеваемости на фронте Крымской войны. Наконец, пережив опасности, грозившие нам в августе, Мы надеемся увидеть, как на фронте болезнь присмиреет, и можно будет снова начать активные операции. Практически никто не сомневается, что холера уже причинила всё зло, которое могла, и терзания, приносимые ею союзной армии, значительно смягчились и по распространённости, и по тяжести. Равно как и флот, который пострадал от болезни позже, тоже уже преодолел кризис. Но в переполненных жилищах Голден Сквера от страха было никуда не деться. Эпидемия вышла на новый пик за несколько часов до полуночи в четверг. Сотни жильцов заболели в течение буквально нескольких часов, часто целыми семьями, и оказались предоставлены сами себе в темных удушливых комнатах. Эти страшные сцены Семья, которая сгрудившись в комнате переживает нестерпимые мучения вся в вместе, пожалуй, пугают больше, чем любые другие образы, связанные с эпидемией на Брод-стрит. Конечно, и сейчас, даже в самых развитых странах, семьи погибают вместе. Но подобные катастрофы обычно длятся несколько минут, а то и секунд. Автомобильные аварии, крушения самолётов, стихийные бедствия. Но вот семья, умирающая вся вместе, медленно, мучительно, полностью осознавая при этом, что их ждет, это, пожалуй, самая темная страница в книге мертвых. То, что в некоторых регионах мира такое случается до сих пор, просто возмутительно. Буквально за один день в Весёлые прогулки Генри Уайтхеда по приходу церкви Святого Луки превратились в посмертное бдение. Примечание. Пережитые Уайтхедом события и мысли, приводящиеся здесь, почти полностью позаимствованы из четырёх пересекающихся между собой рассказов об эпидемии, написанных самим Уайтхедом. The Cholera in Birwick Street, памфлета, опубликованного вскоре после окончания вспышки холеры, официального доклада для холерного следственного комитета, изданного в следующем году, статьи с воспоминаниями об эпидемии, вышедшей в Macmillan's Magazine в 1865 году, и наконец, расшифровки невероятно долгой речи, произнесённой на прощальном ужине незадолго до отъезда из Лондона в 1873 году. Она опубликована в биографии Уайтхеда 1898 года. написанный Ронсли. Конец примечания. Буквально через несколько минут после восхода солнца его позвали в дом, где четыре человека лежали при смерти. Их кожа уже была морщинистой и синюшной. В каждом жилище, которое он посетил тем утром, его ждала одна и та же ужасающая сцена. Весь квартал, казалось, был на краю гибели. Незадолго до полудня он встретился с чтецом писания и ещё одним викарием из церкви Святого Луки и узнал, что они оба столкнулись с той же смертью и мучениями. Маршрут Уайтхеда привёл его к четырём домам по Питерс-стрит, неподалёку от Грин-скорд, где болезнь свирепствовала в всю силу. Половина жильцов заболела в последние сутки. В одном из самых роскошных домов, стоявших в северо-западном углу Гринскорт, позже умерли все 12 обитателей. Тем не менее, холера в основном пощадила тесные грязные домишки на самой площади Гринскорт. Лишь пятеро из 200 жителей умерли, остановившись у одной из самых замызганных лачуг в районе. Уайтхед с зумлением увидел, что в ней не заболел вообще никто. Контраст был поразительным, особенно учитывая, что четыре дома на Питер-стрит получили похвалу за чистоту от приходского начальства во время переписи населения 1849 года. А вот в соседних домах нашли только грязь и сажу. Уайтхед понял, что вопреки преобладающему мнению, Санитарные условия в домах никак не влияют на вероятность развития болезни. Подобные наблюдения были характерны для молодого диакона, причём сразу на нескольких уровнях. Во-первых, он сохранил самообладание и остроту ума во время большого хаоса и не утратил желания бороться с ортодоксией или по меньшей мере подвергать её всестороннему исследованию. А само это исследование стало возможным благодаря тому, что он лично знал и район, и его обитателей. Он заметил закономерности в течении болезни именно потому, что досконально знал всю окружающую среду. И дома, которые хвалили за идеальную санитарию, и дома, считавшиеся самыми грязными в квартале. Если бы он не владел этой информацией, то вполне возможно, удовлетворился бы прежними избитыми фразами. В тот день по улицам Сохо ходили и другие медицинские детективы, разыскивая улики и выстраивая причинно-следственные связи. За несколько минут до рассвета утром в субботу Джон Роджерс, медик с Дин-стрит, шёл с площади Уокерс-Корт на Берик-стрит. Ему не хватало времени, чтобы посетить всех пациентов, заболевших за последние сутки. Роджерсу уже доводилось видеть эпидемии холеры, но на Голден-сквер явно творилось что-то исключительное. Холера очень редко распространяется настолько быстро. Она безусловно может убивать людей тысячами, но для этого ей обычно требуется несколько месяцев, а то и лет. Роджерс же слышал рассказы о том, как буквально в один день заболевали целые семьи. И этот штамм болезни действовал с устрашающей скоростью. Совершенно здоровые люди умирали через 12 часов после появления первых симптомов. До открытия болезнетворных микроорганизмов большинство врачей полагали, что причинами заразных болезней могут быть мазмы. продукты гниения, содержащиеся в почве, в воде, особенно болотной, отходах жизнедеятельности. Считалось, что испаряясь из очагов своего образования, они проникают в воздух и через дыхание попадают в организм человека, вызывая болезнь. Роджерс добрался до дома 6 по Бэрикс-стрит, где жил уважаемый местный хирург по фамилии Гаррисон. Роджерс был с ним знаком. Проходя мимо дома, Роджерс почувствовал ужасающий запах и на несколько мгновений остановился как вкопанный, борясь с тошнотой. Позже он описывал этот запах как самую отвратительную и тошнотворную вонь из всех, что мне когда-либо доводилось вдыхать в этом городе. Собравшись силами, Роджерс огляделся, и увидел, что запах доносится от дренажного колодца у дороги, в который при сильном дожде сливалась вода. Роджерс поспешно ушёл, так и не узнав, что же за отвратительная разлагающаяся материя пряталась в дыре. Но на ходу он подумал, что вонь достаточно сильна, чтобы пропитать весь дом под номером 6. Через несколько часов он узнал, что хирург Гаррисон тем утром умер. Роджерс тут же выполил диагноз: его убил этот дренажный колодец, а затем устроил гневную тираду об ужасных санитарных условиях в городе, которые и вызвали катастрофу. Но это было только начало. К концу недели холерой заболели ещё семеро жителей дома 6 по Беррикс-стрит. Выжил из них лишь один. Дочь Льюиса, живших по адресу Брод-стрит 40, ночью затихла от изнеможения. Утром родители послали за доктором Роджерсом, лечившим малышку в начале недели. Но ещё до его прихода она умерла. После полудня Уайтхед посетил семью из шести человек. Назовём их коллективно Уотерстоунами, потому что их имена остались неизвестны. с которой давно дружил. Два взрослых сына и две девочки-подростка, которые жили с родителями в трёх соединённых между собой комнатах на первом этаже дома возле Голден Сквер. Младшая сестра, чьё остроумие и весёлость всегда радовали Уайтхеда, периодически теряла сознание после тяжелейшей ночи, проведённой в борьбе с болезнью. Вокруг неё сидели братья и сосед который не испугался прийти и помочь им. Пока Уайтхед тихо говорил с мужчинами в маленькой центральной комнатки, девочка пришла в себя. В какой-то момент она подняла голову и спросила: "Где мама и сестра?" Братья тут же замолчали. Девочка тревожно взглянула на две закрытые двери по обе стороны комнаты. Она всё поняла ещё до того, как кто-либо сказал хоть слово. За обеими дверями прятались гробы. Отец рыдал, обхватив руками тело жены в тёмной гостиной с запертыми ставнями. Казалось, что почти половина района закрыла окна и двери, либо чтобы страдать в изоляции, либо в надежде не впустить в дом ужасный воздух, который принёс болезнь. На улице ясным летним днём оказавшимся в такой обстановке почти неуместным, в начале Бэрикс-стрит подняли жёлтый флаг, предупреждавший о холере. Этот жест, впрочем, был излишним. Мёртвых уже возили по улицам телегами.